Глава 9. Сестра твоего бывшего вдруг задала риторический вопрос. "Да, она хорошая девушка, просто обстоятельства не очень красивые, поэтому она так на нас и смотрела". А я и не заметил, что она как-то не так смотрела. "Ну, конечно", засмеялась. "Смех это, наверное, единственное, что способно привести меня в чувство". Поставив чайник, подошла к окну и посмотрела во двор. Гуляющие по площадке дети вдруг вызвали странные ассоциации. Десять лет назад я тоже выглянула в окно, в окно той комнаты с металлическими решетками. Но ходили во дворе тогда не дети, там были охранники. Охраняли они этот чертов бизнес, где девушки были товаром. От воспоминаний отвлек щелчок чайника, когда он закипел. Обернувшись, посмотрела на Олега, который не решался поднимать на меня глаза. «Почему молчишь?» «Не знаю, почему», — спросила. «Не представляю, что говорить. Ты знаешь обо мне самое ужасное». а перед человеком, которого любишь, хочешь предстать в лучшем свете. Добрее, смелее, достойнее. Оля, мне кажется, что я делаю еще одну страшную ошибку в своей жизни. Мне нельзя с тобой сближаться. Я не стою и твоего плевка. Но куда-то рвусь и мечтаю, что мы можем быть вместе. Скажи, ты из жалости со мной сейчас? Нет, не из жалости. Я и сама не знаю, какие у меня чувства. Нагло врала. Знать-то я знала, только вот признаться не хотела. ни себе, ни тем более ему. Налила нам обоим горячий напиток и, выпив глоток кофе, вновь села за стол. Сразу же поняла, что даже пять минут назад у меня были совершенно другие мысли. Я стала как-то спокойнее к своим чувствам и желаниям. Но что самое интересное, мне почему-то вдруг стало совершенно плевать, что подумает обо мне или скажет Егор, его сестра или какой-то другой его родственник. Нет, я не перестала их уважать. Но и в мою жизнь пусть не лезут и не ставят ярлыков. Слишком много мне пришлось перенести, чтобы оглядываться на тех, кого в моей жизни уже нет. Пусть занимаются собой. И прекратят даже косо смотреть на тех, кто не укладывается в их рамки. Взяв пульт, челкнула, включив телевизор. Смотрела его лет десять назад. А на кухне поставила только из-за сериалов. Работа, дом, заботы отнимали столько сил, что мы с Егором частенько любили ужинать под просмотром одного из популярных сериалов. с Олегом все иначе. Я включила с ним новости. «В Москве зарегистрирован второй случай коронавируса. Все профилактические меры, в том числе карантин, приведены в соответствии с инструкциями Минздрава и ВОЗ». Сразу же огорошила новость. «Ого! Уже и до Москвы добрался. А ведь говорили, что вряд ли дойдет». «Да это метод отвлечения, ты же понимаешь!» «В смысле?» Заинтересованно посмотрела на Олега. Было интересно послушать его теорию». Мы ведь с ним никогда не говорили на отвлеченные темы. Все больше о чем-то, что косвенно или прямо касалось борделя, который он держал много лет назад. Нужно отвлечь от важной проблемы. Вот и раздувают в СМИ панику. Разве раздувают? Взглянула на него удивленно. Разве два случая это нагнетание обстановки? Решила с ним подискутировать. Нет, я, конечно, знаю, что геополитические власти мущие постоянно манипулируют вниманием масс. Но сейчас-то что? Это же здоровье и жизни людей. Хотя именно манипуляция на этом самая лицемерная. Вроде пекутся, заботятся, а по факту отвлекают и снимают сливки. Ой, вспомни 2007 год. Там свиной, птичий, создают вирусы в лабораториях, потом распространяют среди населения. Но ведь люди умирают. Разве можно закрывать глаза на это только лишь потому, что это отвлекает внимание? Это же война. Осуществлена биоатака на Китай со стороны США. Поэтому чего нам беспокоиться, да? Война? Даже так? А что нет, сейчас воюют не так очевидно, но не менее эффективно. Ты же самый умный. Не зная, почему вдруг ляпнула. Я была с ним согласна. Для тех, у кого власть, кучка людей, что падет в ходе этих информационно-химических биовоин, это что-то вроде кучки муравьев. Для них не страшно. Для них человек всего лишь биоробот, который должен отработать свой срок и быстро пойти в утиль. Но страшно даже не это, а то, что мы стали циничнее к этому относиться. Мы – простые люди. Хотя Олег не так уж и прост. Он владел борделем и подмел под себя правоохранителей. Но даже он – сошка для тех, кто выше. Для тех, кто организует войны и локальные конфликты. Для тех, кто финансирует контролируемые эпидемии. Телефон завибрировал. Взяла в руки. Увидела сообщение от мамы. Я ее и папу предупредила, что прилетаю сегодня. Но по прилету не уведомила, что уже дома. Голова кругом, вот и подзабыла. Тем более все мои мысли были о попутчике. «Доченька, ну ты прилетела?» «Да, мам. Извини, что сразу не предупредила. Я дома. Все хорошо». Быстро настрочила свой ответ. «Может, ты приедешь? У нас посидишь. А то, походу, пора запасаться продуктами». «Что такое?» Мама переслала аудиосообщение. «Зиночка, здравствуй. Знаю, что не должна никому говорить, но не могу молчать». Послушай, ситуация с коронавирусом специально в СМИ не раскачивается. Говорят, что всего несколько заболевших. На самом деле в одной Москве больше 20 тысяч. Запасайтесь масками, едой. Без надобности не ходите по общественным местам. Ситуацию замалчивают. Все очень серьезно. Сообщение я прослушивала вместе с Олегом. Такое совпадение меня более чем смутило. Нет, я, конечно, знаю, что через мессенджер любят распространять фейковую информацию. Но как-то это все пугает. Смотри, что прислала моя соседка. Учителем в школе работает. Еще одно сообщение отправила мама. А через секунду перед глазами оказался новый текст. Уважаемые коллеги, с сегодняшнего дня работаем в таком режиме. Если в классе есть ребенок с признаками болезни или температуры, сразу же его изолируем от остальных учеников. Связываемся со мной и с родителями. При входе в школу будет работать медсестра для замера температуры. Прошу отнестись со всей ответственностью и вниманием. Мам, ну что за бред? Ты веришь фейкам в сети? Что за Зиночка? Кто-то решил приколоться? Проверить, как быстро разлетится информация? А ты веришь». Отправила ей аудиосообщение. Если раньше все ее ссылки на разные проверенные источники мне казались возрастными, то сейчас мнение изменилось. Но не может быть столько совпадений. Не может. Не проще ли устроить карантин в школах, если болеющих детей много? Помню, в моем детстве карантин был ежегодно. Две-три недели дополнительных каникул. если в классах отсутствовало более 30% детей. Интересно, что сейчас с этим в современных школах? «Оленька, приезжай, побудешь у нас. У нас огород. Если вдруг что, продержимся. Не нужно тебе сейчас быть в Москве». От волнения даже ладошки вспотели. Хотя я всеми силами и пыталась себя убедить, что все в порядке. Быть может, недавняя ситуация с цунами меня и подкосила. Я перестала ощущать себя безопасно. Хотя именно рядом с Олегом мне как-то поспокойнее. Что пишет? Вдруг отвлёк он меня от мыслей о предстоящей эпидемии. Настоящей или раздуваемой. Да, как всегда, переживает. Улыбнулась, пересекаясь с ним взглядом. «Ты же знаешь, какая она у меня тревожная». Не понимаю, почему вдруг произнесла. «Она мама. Её понять можно». «Согласна. что твоя мама? Расскажешь?» Почувствовала пульсацию в висках. «Ведь, по сути, я мало что о нём знаю. Только о той страшной ситуации, вероятно, причиной которой он сам и стал». Я не вдавалась в подробности его жизни. Мне главное было спасти свою. но ведь чудовище становится таким не просто так. Должны же быть причины. Родители. Больная на голову мать. Что сделало его таким? Почему он спокойно расправился со своей женой и ее нагуленными детьми? Почему спокойно отобрал такой мерзкий бизнес? Как человек смог стать таким дерьмом? А потом словно ничего не бывало излечиться? Разве от такого излечиваются? Это же сумасшествие. Оно на всю жизнь. Я видела его карту. Медкарту. Его оправдали из-за того, что было биполярное расстройство и еще какой-то букет болячек. Разве его вылечили? Разве мне безопасно с ним находиться рядом? Да, я дура. Да, влюблена в него до сих пор. Хотя не пойму почему. Быть может, у меня тоже какой-то психоз? Как объяснить это наваждение, эту тягу к нему? Радует, что он сейчас вроде не опасен. Только кто его знает? Что может случиться после? Он не своими руками погубил жену и ее отпрысков. Но именно он отдал приказ. Он похищал девушек и принуждал их к занятию проституцией. Да, не своими руками. Но именно он решал все текущие вопросы и берег свой бизнес. Может и правда схватить манатки и рвануть к родителям. А с Олегом распрощаться. Сказать ему спасибо за то, что оплатил мое лечение в больнице и попрощаться навсегда. Мои родители давно умерли. Я сирота. Вдруг отвлек меня от мыслей о том, что я совершаю ошибку. «Да? Расскажи», — посмотрела пристально в глаза и положила ладонь на его руку.